Глава 17. Физическая сила. Адриана Бонд. Дверь сдала шипение и попыталась выдвинуться вперед. Я видела, как она сошла с пазов на целый сантиметр, и видела, как тучи люксов буквально залепляют все окна тамбура. Начала льнуть к двери еще плотнее, но отчетливее всего. Я видела, как на руках Брайана в одно мгновение вздулись все вены». Левой рукой он держался за стальное перило, а правой оттягивал двери на себя внутрь тамбуры. Это кажется невозможно, но... Ему достает силы удерживать этого механического монстра. Мое сердце начало колотиться так громко, что кажется, в этот момент я едва не задыхаюсь от резкого выброса адреналина в мою бурлящую от паники кровь. Если бы люксы умели менять форму и просачиваться через отверстия, У нас бы ничего не вышло уже на этом этапе. Дверь отчетливо отодвинулась на предательский сантиметр. Я вижу. Вижу, что сила сопротивления по чуть-чуть отвоевывает миллиметр, еще миллиметр, еще миллиметр. Еще немного, и черное пространство между дверью и вагоном превратится в полноценную щель. В эти секунды я не могла скрывать своего ужаса. А потому и не скрывала, встретившись взглядом с Брайном, я замерла, продолжая смотреть прямо в его глаза своими округлившимися до предела глазами. Периферическим зрением я видела, что у него начала вздуваться вена даже на шее. Он до предела сжал зубы и, кажется, дышал через раз. Краснее, он с нечеловеческой силой продолжал оттягивать двери на нас и все еще продолжал удерживать ее от открытия. Как? Как он может? Ведь это ненормальная сила. Он порвет все свои жилы. Вот что я думала, видя, как он запрокидывает голову назад, явно достигая своего предела. «Пожалуйста, потерпи еще». Сама того не понимая, сделав шаг вперед, я остановилась практически впритык к нему, понимая, что мы всерьез находимся в сантиметре от гибели, и что это расстояние сейчас удерживает только он один. Я говорила неожиданно дрожащим тоном, буквально в его вздувшуюся шею, потому что он уже окончательно запрокинул голову и к тому же был значительно выше меня. Я почувствовала аромат его одеколона с потом, мужской, агрессивный запах. И мое дыхание перехватило. «Он сможет. Если не сможет он, не сможет никто». «Брайан, Брайан!» Я начала называть его по имени «Не знаю зачем». Должно быть, чтобы он хотя бы так ощутил мою поддержку. Ведь касаться его в этот момент было слишком опасно. Дверь зашипела. Я сразу же восприняла этот звук за признак неотвратимого конца. Все. Он сделал все, что смог. Однако в этот же момент, встретившись с резко опустившимся на меня взглядом, я осознала, что только что произошло что-то странное. И в следующую секунду... Брайан отскочила, от двери словно его ударила током. Мне понадобилось секунды, чтобы понять, что он с корнем оторвал ручку от двери. Металлический прут остался в его руке. Не контролируя свои эмоции, я хотела вскрикнуть от испуга смешанного с шуком, но вместо этого только набрала полные легкие воздуха и перестала дышать. Смотреть влево было страшно. Они уже здесь, уже залетели. Наконец, оторвав взгляд от кулака Брайна, сжимающего металлическую часть двери, я резко посмотрела влево и не поверила. Перон за окном начал двигаться, вернее... Вернее, это мы начали движение. Мы тронулись с места. Мы что же... Мы пережили? Мы только что выжили? Как? Благодаря какой-то нечеловеческой силе. Он смог. Спас нас. «Всех!» Я снова резко перевела взгляд. На сей раз прямо на этого невероятного человека. И вдруг, не отдавая отчета своим словам, произнесла не своим голосом. «Ты, годила". Услышав себя со стороны, я поняла, что все еще нахожусь в состоянии аффекта. Тем временем поезд ускоряется, и мы едем. «Мы пережили критический момент!» Нужно придумать, как заблокировать двери к моменту следующей остановки. Вернул меня с небес на землю мой новый знакомый, при этом отбросив раскуроченную ручку назад к двери. На металлическом пруте остались вмятины от его пальцев. Увидев это, я осознала еще острее, если бы не сила этих рук, если бы не он целиком, все кончилось бы здесь и сейчас. Пассажиры этого поезда были бы обречены, я уже была бы мертва. И все же, как он смог? Дверь кабины машиниста нам открыли не сразу. Целую минуту разговаривали с нами, слушали наши голоса, проверяли на вменяемость. Неудивительно. Я бы сама не поверила в то, что механическую дверь возможно удержать одной лишь рукой. Но факт оставался фактом. Теперь я с опаской поглядывала на бугурящиеся под черной рубашкой мышцы Брейна. Кто знает... Как именно он еще может применить эту силу? Первым нам навстречу вышел Бенджамин. В его руках была кувалда. Понятно. Думал отбиться от нас в случае наших поехавших крыш. Но как бы он отмахнулся кувалдой от люксов. Я хотела с сарказмом поинтересоваться у него об этом, но весь мой сарказм утонул во внезапном чувстве облегчения, разлившемся в моей душе с первыми сказанными этим мужчиной словами. Я только что починил дверной механизм, но есть одно «но». Та дверь больше не откроется. Я запаял, отвечающий за ее работу, рычаг. Мы замурованы в этом поезде? У меня перехватило дыхание. Верно. Но рано или поздно нам ведь придется покинуть его. Стоящая за спиной Бенджамина беременная женщина отозвалась крайне обеспокоенным голосом. «Ещё бы!» Ее живот сейчас не одну ее пугает. «Когда наступит время, выйдем через аварийный выход, если получится его вскрыть, или через окно», — установил Брэйн. «И в этот момент, кажется, не я одна, а все поняли, что мы без голосования обрели предводителя». И никто не захотел оспаривать этот факт. Он силен не только физически, он еще и психологически устойчив, как будто знает, что делать, — Или просто импровизирует? Важно лишь то, что у него получается держать себя достаточно хорошо, чтобы даже я ощущала желание доверять его решениям. Все разошлись по своим местам и сразу же принялись за попытки оживить свои электронные устройства, но интернет и телефонная связь продолжали напрочь отсутствовать. Мы попытались собрать новости, которые разные пассажиры успели сохранить до того, как связь оборвалась. В основном это были текстовые новостные сводки и короткие обрывки видеороликов. Однако и эти информационные кружки не особенно прояснили ситуации. Ясным осталось только одно. Люксы вызывают сумасшествие у людей, над головами которых летают словно присасывающиеся паразиты. Сидя в вагоне среднего класса, я пятый раз подряд просматриваю одноминутное видео, которое успел скачать Хьюберт Патеки. На этом видео несколько людей бегут по городу и на полной скорости врезаются в витрину брендового магазина, разбивая своими телами стекло, после чего хватают голыми руками осколки и вонзают их в себе или в других. Над каждым сумасшедшим парит люкс. Этот шар двигается со скоростью человека — Но есть подозрение, что он может двигаться и быстрее. Продолжая просматривать это ужасное видео, я невольно слушаю разговор между Хьюбертом, Джаредом и его розоволосой девушкой Вайолет. А на животных Люксы тоже действуют? спрашивает Вайолет. Пока что, только про людей известно наверняка, отвечает Хьюберт. Говоришь, они могут подниматься примерно на 120 метров от поверхности Земли? Отзывается Джеред. Это примерно 40 этажей жилого дома. Получается, те, кто живет выше 40 этажа, обезопасен. Пока что, голос девушки звучит откровенно нервно. Ну что дальше? Вдруг это не прекратится. Вдруг это навсегда вдруг это не только здесь, где бы мы сейчас ни были. Вдруг это происходит и в Праге тоже. Вдруг так по всему земному шару. В Америке официально подтверждено 200 тысяч летальных исходов. «Но официальная цифра может превышать 1 миллион. И наверняка превышает». Снова выдал уже известный факт Патаки. «Я призакрываю глаза, чтобы в который раз не читать бегущую строку под видеороликом самоубийцами «Не покидайте своих домов, не открывайте двери и окна». «А вдруг это живые существа? Вроде паразитических организмов? Или это сгустки какой-то энергии? Или пришельцы?» «Нет, это что-то земное». Выходит из-под земли. То, каким тоном говорит Хьюберт, выдает в нем человека, полагающегося исключительно на факты. Ученый, что ли? А вдруг никто не придет нам на помощь, и у нас остались только мы? Девчонка откровенно раздражает меткостью своих вопросов. Мы замурованы в этом поезде, который в данный момент является сомнительным оплотом нашей общей безопасности. Снаружи люди гибнут даже не тысячами, а целыми миллионами, целыми городами. Так кому есть дело домчащегося по своему расписанию поезда? Боюсь, что единственный верный ответ никому. Всем наплевать на нас. Вывод: мы по уши в дерьме. Но мы все еще живы, а значит, все не так плохо, как могло бы быть и как может стать в любую секунду. Вернув планшет Хьюберту, Я направляюсь в сторону кабины машиниста, чтобы пообщаться с единственным человеком в этом поезде, способным успокоить меня трезвостью своих слов и действий. Стоило мне опуститься на место рядом с креслом машиниста, в котором сейчас сидит Брайан, как он сразу же начал говорить. Мы преодолели уже почти половину пути до Праги. Следующая остановка через 15 минут. Будем надеяться на то, что Бенджамин действительно заблокировал дверь». В противном случае. Думаешь, дверь может открыться? Я говорю холоднокровным тоном, но мое сердце колотится достаточно громко, чтобы я могла понимать, что на самом деле я лицемерю в своем спокойствии. Все может быть. Качнув головой, он вдруг встречается со мной странным взглядом. Поэтому, Адриана, да, мы запремся. Что? «Ты и я в кабине машиниста, в случае, если дверь откроется». Я не поверила своим ушам. «Но как же остальные? В поезде есть беременная женщина и дети?» «Если люксы проникнут в поезд, запасы кислорода будут ограничены одной лишь кабиной машиниста. Я уже не говорю о еде и воде, которую мы должны занести сюда до того, как будет слишком поздно. Возьмешь сюда детей, придется взять и их отца». Возьмешь беременную – рискуешь принимать внеплановые роды. Каждый лишний организм в стенах этой комнаты – минус кислород, минус запасы продовольствия, минус твои шансы на выживание. Знаю, это звучит ужасно, но это правда. Не понимаю. Адриана, это новая реальность. Я не про это. Я про то, почему ты с таким трезвым осознанием новой и, безусловно, страшной реальности вдруг решил взять меня с собой. Заперся бы один. Я пообещал тебе, что мы не умрем, Помнишь? Я замерла. Он всерьез? Кто в нашем веке способен держать свое слово? Так как я сама из этой редкой касты людей, сдерживающих свои обещания, я знаю кто. Опасный человек. Мои ладони сжились в кулаки. Я почувствовала, как по моей спине пробежались предупредительные мурашки. Он опасен, даже по моим меркам. А значит, опасен и для меня. И именно поэтому он действительно может стать моим спасением. Как и я для него. Не дождавшись от меня ответа, он заговорил. «Добраги, «Да, путь чист. Но нам важно не отклоняться от расписания, чтобы не столкнуться с другими поездами». Поэтому мы будем останавливаться на всех запланированных остановках. Договорив эти слова, он снова стрельнул в мою сторону острым взглядом: « Я правильно расцениваю твое молчание. Ты со мной? В среднем классе два ребенка ты не поняла. У меня пистолет забыла: Я здесь решаю, кто войдет в эту кабину, а кто останется снаружи. Я беру тебя, ты идешь или нет. У меня отчетливо перехватило дыхание. «Иду». «Отлично». В кабине проводника ты упомянула о несогласованном маршруте после Праги. Я нервно сглотнула. «Что ты имел в виду? У тебя есть план?» В его глазах я сразу же прочла желание уклониться от ответа на этот вопрос. Поняв, что он не доверяет мне на сто процентов, еще бы после моего выкидона про мораль и необходимость спасти кого-то, кроме нас двоих. Я решила сама опустить этот вопрос. До остановки 14 минут. Нужно узнать у Хильды о запасах еды и воды и незаметно для остальных перенести их в кабину. Я не успела договорить, как дверь позади нас открылась. Обернувшись, я увидела Рэбл Гонсалес, которую совершенно не ожидала лицезреть, так как она оставалась раненой даже во время предыдущей остановки. По одному только выражению ее лица я поняла, что произошло что-то непоправимое. Прежде чем кто-то из нас успел задать вопрос, ответ, на который никто из нас на самом деле не хотел знать, Гонсалес произнесла. «Хильда Рейнольдс, первый пациент за всю мою практику, которого я потеряла». Услышав упавшие ноты внезапно осипшего голоса этой сильной девушки, я вдруг окончательно осознала страшный факт. Ничто уже не будет так, как было прежде. Ничто.